Но мы перешампанское на месте своей воинской части. Вместо казарм столовой клуба, где в радиорубке устраивались тайные гулянки с учительницами из подшёпной школы, раскинулся пустырь. Все выглядело примитивной символикой. Съехались из разных полушарий выпить на развалинах милитаризма в преддверии независимой Латвии. У Поднекса